Все выжидательно смотрели на чужака, хозяина, добрая душа, подошел и шепнул за стойкой дверь во двор. Остальные были менее милосердные. Надо сказать Рону, гробовщику, что у него нынче будет работенка. — Эй, красавчик, тебя хоть как звали-то? Эраст Фандорин. — сказал он, надевая цилиндр перед ущербным зеркалом. — Лучше напиши на бумажке. Родственники приедут. А на могилке? — Ни имени, ничего. Нехорошо. Пора было кончать этот балаган. Раст Петрович вышел на улицу и увидел, что Тед Рэтлер... Змей гремучий — куда как непрост. Две шляпы, исполнявшие роли барьеров, были разложены очень недалеко одна от другой, по меньшей мере, шагах в сорока. Для самовзводного смит вессона висевшего на поясе у оппонента, дистанция нормальная. — но для краткоствольного городского револьверчика, рассчитанного на скоростной огонь, такое расстояние за пределами прицельного огня. Уже в третий раз за последние дни Герфсталь оказывался не на высоте. Не американское это оружие. Придется обзавестись чем-нибудь помощнее, если, конечно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 Не у ворон уже. Ударил выстрел, тут же заглушенный гулким и не лишенным приятностей бом, этот свинец попал в колокол, висящий на башне, которую Эраст Петрович поначалу чуть было не принял за церковь. Поединок начался. Не сводя глаз с правой руки Теда.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 неравномерным то вправо, то влево шажкам Фандорина. Скверно! Этот Отелло еще опасней, чем показался на первый взгляд. Ни на какие пятнадцать шагов не подпустит. Придется все-таки пачкать черный костюм. А пыль у них тут красная, с примесью глины. Масса вряд ли очистит. Он издернул с головы цилиндр, мять который уж точно было ни к чему, и шевернул в сторону. Тот взлетел вверх, описал дугу и приземлился бы точно на подоконнике, около массы, но рэтлер двинул дулом и зарыгнул из него клок пламени и головной убор, куберкнувшись, Упал с дырой в тулье. Мерзавец! Второй лондонский цилиндр за четыре дня. Вокруг зашумели, захлопали. На сосредоточенном лице гримучева мелькнула короткая самодовольная улыбка. Пора. Еще мгновение и взбешенный Эраст Петрович ответил бы на фокус с простреленной шляпой, своим собственным трюком, еще более эффектным. Вряд ли в сплитстоуне видали тройное сальто с зигзагообразной траекторией и стрельбой из положения вверх ногами. Но в это мгновение сзади донесся бешеный стук копыт,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 Не соваться в голову индейца! С упреком крикнула кавалеристый девица Фандорину. Слово джентльмена давали. Эх вы. Да я, собственно, от тебя, идиот проклятый, я разлюблю, так и знай. Не слушая, закричала Эшлин на жениха. Ты мне что обещал? Какие? Какие вы все мужчины, брехуны. Скажу папе, и вышибет тебя сранчо, Только рад будет. Эш, ты чего? Ты чего? Забормотал Рэтлер, пятясь от оскаленной конской морды. Я же только молчи, дурак! Видеть тебя не хочу! Зрители наблюдали за тем, как милая бронятся.